Пообещав себе не бежать в переводческое бюро, а продержаться, по крайней мере, до завтра, я придумал, чем буду заниматься в этот опустевший день. Для начала чинный завтрак с кофе и газетой, какого у меня не было в последние дни из-за лихорадочного увлечения испанским текстом. Потом неторопливое тщательное изучение книги про Майя, в которой я рассчитывал найти ответы на некоторые беспокоившие меня недосказанности Кюмерлинга.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 Звали его Ягниэль, и никаких сведений об этом ученым, написавшим такой солидный на вид труд, книга не содержала. Что сказать еще, Москва, 1961 год. Печать овсетная, тираж 300 экземпляров. Впечатление оставалось противоречивое. С одной стороны, с виду это была советская научная книга пар excellence, с другой, что-то в ней было решительно не так. Она настораживала и казалась искусной подделкой.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 Но завоевание Юкатана, куда будущий епископ прибудет только в 1547 году, чтобы остаться там на гробовой доске, еще только начиналось, и испанская корона даже не помышляла включить полуостров в пределы рождавшейся Вестынской империи. В истории конкисты фигура епископа Деланды остается одной из противоречивейших. Он и гонитель покоренных испанцами майя, и их защитник от зверствующих помещиков и солдатни.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 Для его искоренения брат Даланда не видел средства более надежного, чем уничтожение объектов поклонения и памяти о них, и потому приказал свести в Мани со всей округи идолов книги, написанные на леньей коже и коре, и многое другое. Неполный перечень предметов, оказавшихся сваленными на главной площади Мани 12 июля 1562 года,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 Есть все основания полагать, что на самом деле инквизиции удалось наложить руку на куда более значительное количество таких предметов, и в особенности книг. Но сколько бы их ни было, все не в памятное утро 12 июля 1562 года были разбиты и сожжены. Одним выверенным ударом францисканскому монаху Диего де Ланде удалось обратить 10 веков истории великого народа мая в пыли пепел.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 Злые языки утверждают, что он создал ее исключительно для того, чтобы обелить себя и оправдать свои деяния. Другие думают, что брат де Ланд раскаялся в том, что сотворил, и попытался возместить причиненный ущерб, собрав и записав все сведения о мае. Как бы то ни было, ему делу он посвятил остаток своей жизни». Яганиэль расправился с мучившими меня загадками, с той же легкостью, с какой Диего де Ланда Кальдерон стер память о целом тысячелетии, полном удивительных свершений, кровопролитнейших войн и невероятных потрясений. Настоятель Самальского монастыря, как он и сам объяснял автору дневника во второй главе, стремился обессилить местные культы и обезопасить испанские колонии.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 Никаких сказочных сокровищ, сплошная геополитика и религиозный фанатизм. А всей этой истории, вдруг ставшей такой ясной и незамысловатой, меня продолжал тревожить только один вопрос. Если существование языческих капищ в Мане обнаружилось в июне, и именно тогда брат де Ланде задумался впервые об истреблении индейских идолов и книг, как же могло получиться, что он отправил мой отряд в секретную экспедицию, явственно приуроченную... Каута Дафе за целых два месяца до этого.